Мужчина повернулся, отдав какой-то приказ, и Карен стала видна вторая половина туировки, оперения вокруг змеиной головы. Змея смотрел на нее кроваво-красными глазами. Карен едва удержала чтобы не вскрикнуть. Точно такое же изображение было вырезано на каменном алтаре. В отверстии появилось лицо мужчины, его вторая рука, в которой была зажата вышитая куртка Карен. Он что-то крикнул, явно обращаясь к ним. Хотя язык был каран непонятен, она сообразила, что мужчина приказывает им немедленно выйти наружу. В темное отверстие тоннели ударил мощный луч света. каран отшатнулась в бок и прижала пистолет к груди. А вдруг эти люди решат, что они смеют и уже сбежали? Луч фонаря погас, и в лазе снова воцелилась тьма. каран подумала, что до тех пор, пока не находится здесь, им ничего не грозит поскольку любого, кто пытается пролезть сквозь лаз, она легко пристрелит. Промахнуться тут было невозможно, значит, лучшей тактикой было выжидать. Мужчины снаружи угомонились. Карен слышала шарканье ног, какое-то царапанье, но голоса больше не звучали. Неслышно, двигаясь, она взглянула в отверстие лаза и увидела большую ржавую канистру, содержимое которой лилось прямо в тоннель и стекало в их сторону. В нос ей ударил резкий запах — керосин! Острая вонь заставил ее зажать нос и рот. Мародеры задумали либо выкурить их, либо сжечь заживо. Подавшись назад, Карен стала лихорадочно думать. Наверняка она знала только одно — — Стрелять нельзя, поскольку любая искра может воспламенить горючую жидкость. Обернувшись, она увидела позади себя подругу с карманным компьютером в руках. Миюки что-то быстро намирала на маленьком светящемся экране. — Пытаюсь связаться с Габриэлем. Дело это пояснила она. — Хочу просить помощи, но из-за толстых стен никак не могу установить связь. Карен поделилась находчивости подруги. — Может, тебе встать поближе к выходу? — предложила она. Миюки посмотрел на отверстие. Это может сработать. Взгляд Карен случайно упал на освещенный слабым светом экрана изображение змеи с рубиновыми глазами, ползущей по каменному алтарю. И она сразу вспомнила татуировку на руке мародера. Может ли тут быть какая-то связь? Возможно ли такое? Ведь пирамида находилась под водой на протяжении многих веков. Карен снова заглянула в отверстие. Мужчин, видно, не было, но Каран слышал их. Наклонив голову, она прислушивалась. Они пели, или, вернее сказать, распевали что-то вроде молитвы. Керосин продолжал литься из канистры, уже начал вытекать из отверстия, образуя большую лужу на полу древнего святилища. «Скорее!» — поторопила она Миюки. Ее подруга подошла ближе к выходу, села на колени прямо в керосин, потом легла на живот. Она сунула руку с компьютером в лаз и стала водить ею, пытаясь найти точку устойчивой связи. «Я едва вижу экран», — пожаловался она. «Постарайся, нам нужно...» «Добрый день, профессор Накану!» Голос Габриэля, казалось, прогремел под сводами древнего храма. Миюки застыл от испуга. «Габриэль?» — зачем-то спросила она. «Я собираю и обрабатываю полученную от вас информацию. Могу я помочь вам чем-то еще?» Пение на другом конце тоннеля продолжалось. Нападающие не услышали их разговор. — Ты можешь установить наше местонахождение? — Разумеется, профессор Накану. Моя система навигации функционирует безупречно. — Тогда немедленно свяжись с властями города Чатан. Сообщи им наши координаты и скажи, что мы подверглись нападению страны мародеров. Прежде чем ибриль успел что-либо ответить, Пение на другой стороне тоннеля резко оборвалось. Карен схватила миюки за руку, делая ей знак замолчать. миюки брала компьютер, и обе женщины стали смотреть в отверстие лаза. На другом его конце появилось лицо того мужчины, которого Карен уже видел, так теперь в руке он держал не фонарь, а спичку. Отпущенное время вышло. Мужчина чиркнул спичкой о камень, вспыхнуло пламя. Держа руку со спичкой на отлете, он опять обратился к женщинам, причем в его голосе почти угадывалось сожаление, а бросил спичку в тоннель. К северо-западу от Атолла Энэва к океане. — У тебя заканчивается воздух, — Джек предупредила Лиза. и за помех голос ее звучал прерывисто. Она связывалась с ним ежеминутно. — Знаю, — раздраженно буркнул он в ответ. — указатель уровня кислорода у меня перед глазами, я еще не ослеп.